Глава шестая «Ну и долго мы будем молчать?» — вопрос напрашивался сам собой всю дорогу, пока Смирнов вез меня в Измайлова. После возвращения майора Рамиля и Рамилю, которые привезли меня в УТК-2, куда-то отправили, и к неизвестному мастеру Дмитрий повез меня самостоятельно. Ждать его пришлось недолго. Передав приведенную ведьму парочке мужчин богатырского телосложения, он наведался в кабинет Вальтера и вернулся оттуда спустя минут десять, не больше. Хмурый, раздраженный и совершенно недружелюбный. Молча провел меня на парковку, молча запустил двигатель и также молча выехал на городские улицы. «Я думаю...» «Над чем?» «Над тем, что сказала та Стрига». «Стрига?» — Да ты задолбался своими вопросами. Стрига — это ведьма-упырь. Энергия питается. Но и от крови, и костного мозга тоже не откажется при желании. — Ладно, ладно, просто прояснил. Не понимаю, чем тебе успел насолить. Нормально же общались. Я действительно не понимал, в чем дело. Еще утром дружелюбный майор разговаривал со мной совсем не так, как сейчас. Очевидно, что произошло нечто, что заставило его поменять отношение к моей персоне. «Вот только что...» Смирнов покосился на меня. «Ты слышал, что она орала в АТК? Про посланника и прочую ересь?» «Конечно. Как с цепи, сука, сорвалась, когда тебя увидела!» Он снова многозначительно на меня посмотрел. «К чему бы это?» «Давай, пожалуйста, оставим эти игры», — попросил я. «Ведь ты знаешь, что я не смогу тебе объяснить ничего». «Да вот я уже не особо в этом уверен». Сначала это твое воскрешение потом марфа не смогла вернуть тебе память даже одно единственное воспоминание не вспомню чтоб когда-нибудь у нее что-то не получалось Да я сам этот памятный настой пару распил и все было нормально а с тобой мимо а потом еще эта стрыга все говорит о том что ты совсем не так прост как хочешь казаться кирилл да что эта корга тебе там наговорила? «Херни всякой! Сказала, что хотела тебя убить, чтобы нас всех спасти, мать ее! Что ты какой-то посланник из другого мира, и что ты заберешь у нас исток! Все в таком духе!» «Действительно, полная чушь!» — рассмеялся я. Вполне искренне, но внутри, признаюсь, слегка похолодел. «Само собой, у меня не было задачи забирать у магов земли, или хотя бы Москвы, силу, как не было задачи испереть у них исток. Еще бы знать, как он выглядит и охраняется. Так, стоп, сейчас не об этом. Встреча со всем этим теневым миром стала лишь нелепой случайностью, неплохой возможностью, которую можно было использовать, чтобы найти сердце и добраться до него. Не более того. Но как стрыга узнала, что я не Кирилл? Или это тоже обычное совпадение? Чушь, не чушь, решать буду я. Слишком много с тобой нестыковок отрезал Смирнов. То есть ты поверил в бредни той старухи? А как же все эти ваши проверки, которыми вы меня терзали две недели, они же ничего не показали? Все ошибаются. Ладно, я решил зайти с другой стороны. Тогда скажи, о скольких пришельцах из других миров ты что-нибудь слышал, при условии, что они действительно есть? Всегда найдется что-нибудь новенькое. Вероятно и такое, возможно. — Хорошо, — легко согласился я, — но все равно я что-то сомневаюсь, что ты просто повелся на слова полурехнувшейся бабки. Наверняка было нечто, что заставило тебя поверить ей. На это он ничего не ответил, но в его глазах мелькнуло что-то. Не знаю, мне показалось, что я попал в точку. Смирнов по какой-то неведомой пока мне причине задумался над словами Стриги. И это было плохо. Это значило, что майор будет копать. А таких людей, как он, я успел повидать в избытке. Не успокоиться, пока не найдет. То, за что можно зацепиться. На мой вопрос, кстати, Смирнов так и не ответил. Так что я зашел с другой стороны. И что ты теперь будешь со мной делать? Да хрен его знает!» Дмитрий достал из пачки сигарету, приоткрыл окно и закурил. «Внимательно следить!» «Окей. Надеюсь, не нацепишь на меня такой же ошейник, как на ту стрыгу». «Надеюсь». Остаток пути мы не разговаривали. Здание, стоявшее на Измайловском проспекте, ничем примечательным не выделялось. Обычная кирпичная восьмиэтажка. Европакеты окон закрыты, на стенах висят кондиционеры. На небольшой парковке перед домом стояло несколько машин, на крыльце курила пара человек. «Привет, Димон!» — поздоровался с моим провожатым коренастый качок с коротким ежиком волос. — Давно тебя тут не видели. — Привет, Рус. работа навалилась, мама, не горюй, — ответил Смирнов. — Как сам? Что нового? — Да ничего особенного. Трех кровососов на той неделе подстрелили. — Здесь? — Ага, — лениво отозвался Качок, щелчком пальца отправляя окурок в урну. — Работали в парке, твари. Два трупа на них теперь висят. — А это кто с тобой? — Кирилл, он новенький. «А, слыхал, кажется, что-то. Здорово, парень! Это в твой гроб молния шарахнула!» «В мой!» — кивнул я. «Везунчик ты!» — усмехнулся рус. «Ну, добро пожаловать! Вы к мастеру?» «К нему!» — подтвердил Дмитрий. «У себя, старый!» «Куда он денется? Поднимать. Лифта здесь, к сожалению, не оказалось, так что пришлось топать пешком. Признаюсь честно, я ожидал увидеть все, что угодно, но что б такое? За неприметной дверью на восьмом этаже оказался целый лес. Я вообще не понял, как это возможно. Обычный коридор с покрашенными стенами, линолеумом и подвесным потолком, обычная дверь, а внутри... И это был не декор, как мне показалось изначально. Вместо небольшого помещения мы оказались в огромном лесном массиве. Да-да, тут росла трава, цветы, деревья с кустами, над головой не оказалось крыши, в ярко-синем небе светило солнце. Мне показалось, что я даже услышал шум ручья откуда-то из чаще, и говоря «чаще», я нисколько не преувеличиваю. Даже при беглом осмотре было понятно, что лес тянется не на один десяток метров. — Это что, иллюзия? — обалдело спросил я. «Нет, молодой человек!» — голос донесся с небольшой полянки, к которой мы направлялись по каменной дорожке, заросшей мхом. «Это пространственный карман!» Мы вышли на идеально ровную лужайку. На постриженной траве стояла просторная беседка с крышей. Внутри был установлен массивный стол и пара скамеек, на одной из которых сидел мастер. То, что это был он, я почувствовал сразу, от суховатого старика в белоснежных одеждах и такого же цвета бородой, явно веяло силой. Даже не так. Силой с большой буквы. Он неторопливо пил чай из высокой кружки. Вокруг витал аромат разнообразных цветов и сушеных трав. «Добрый день, мастер!» — поздоровался Смирнов. «Добрый, Дима. Как твои дела?» «По-разному», — признался майор. «Неудивительно. А это, я так полагаю, тот самый Кирилл, поднявшийся из гроба?» «Рад знакомству». Я протянул старику руку, и он пожал ее. Довольно сильно стоит отметить. «Скажите, а этот пространственный карман, вы сами его создали? Или это уже существующее место?» «Задаешь правильные вопросы», — чуть улыбнулся мастер. Это реально существующее место. С помощью несложной привязки карман просто заменяет маленький кабинет. И на это тратится минимум энергии. Если сделать нечто подобное самостоятельно, ежедневно это будет потреблять такую мощь истока, что правлению клана наверняка не понравится такой пустой расход энергии. «Понимаю». «Дима», — старик обратился к моему сопровождающему, — «У тебя есть какие-то вопросы?» Стрельнув на меня глазами, Смирнов покачал головой. «Нет, мастер. Тогда не смею тебя больше задерживать. Вальтер предупредил меня о том, что нужно сделать. Как минимум до завтра Кирилл пробудет здесь. Я позвоню, если будет нужно». «Хорошо», — кивнул майор и обратился ко мне. «Давай только без фокусов». «Само собой», — согласился я. Когда Дмитрий ушел, мастер пригласил меня за стол. «Итак, Кирилл, вижу, тебе интересно, чем мы будем заниматься?» «Так и есть. Можешь не переживать, ничего неприятного тебя не ждет». «Что это за место?» «Школа», — просто ответил старик. «Здесь обучаются маги клана». «Расскажите, как обычно это происходит?» — попросил я. Мастер кивнул. Обычно у людей способности проявляются в возрасте от 4 до 6 лет. В это же время начинается и обучение. Мастера и учителя проводят всестороннее изучение потенциальных возможностей детей. Они получают первый магический титул – ученики. В зависимости от способностей каждого конкретного ребенка, обучение может длиться от 5 до 12 лет. В это время ученики получают фундаментальные знания и навыки, позволяющие им совершенствоваться дальше. В первые несколько лет дети практически не покидают пределов школы и выходят оттуда либо убедившись, что способности не позволят им стать серьезными колдунами, либо получив следующий магический титул — адепт. «А как же обычное образование?» «Оно тоже есть». Любой ребенок со способностями, как правило, прекрасно понимает, что нельзя быть необразованным в простецкой части мира, какими бы силами ты ни обладал. Так что параллельно с нашей школой все они ходят и в обычное учебное заведение. Позже поступают в университеты. Клан заинтересован в том, чтобы его члены получили не только магическое образование. «Понятно», — кивнул я. «И как происходит дальнейшее обучение?» Быть адептом почетно, интересно, выгодно и весело. Это фактически времена магического студенчества. Адепт попадает под начало кого-либо из более опытных колдунов и начинает осваивать волшебное ремесло на практике, в реальном мире. Сколько времени маг пробудет адептом, предсказать сложно, но не менее пяти лет. Когда потенциал и умения мага развиты до предела, Он сдает выпускной экзамен и избавляется от нашего надзора. То есть обучение занимает почти двадцать лет?» Ужаснулся, представив, сколько времени придется отдать этой школе. «Примерно так», — кивнул мастер. «Но подозреваю, что для тебя все будет по-другому». «Почему?» «Позволь, я пока не буду озвучивать свои догадки. Давай, для начала...» Старик прямо из воздуха достал длинную спицу. «Посмотрим, насколько хорошо ты чувствуешь исток». «Э, а для чего это приспособление?» — нахмурился я. «Внешний вид принадлежности в руках мастера мне не очень понравился». «Сейчас узнаешь», — улыбнулся мой собеседник, поднося спицу к моей груди. «Сиди спокойно и не бойся». «Легко сказать». Я хоть и пережил за свою прошлую жизнь массу неприятных ситуаций, но в этом теле оказался совсем недавно. А учитывая, что о большей части своих подвигов я ничего не помнил, эмоции, ощущения и опыт в основном были новыми, а точнее коррелируемыми с этим миром. Страх, неуверенность, подозрение, опаска и еще много всего. Нет, разумеется, я оставался самим собой, но новое тело, как бы мне это ни нравилось, несло в себе отпечаток своего предыдущего владельца. А он в подобной ситуации чувствовал бы себя совсем неуверенно. Тем не менее, я сделал, как было велено. Мастер, удерживая спицу двумя пальцами, аккуратно водил ей вдоль моего тела. Грудь, плечи, руки, а затем лицо. Согласитесь, мало приятного, когда на расстоянии пары сантиметров от твоего глаза маячит что-то острое. Спустя пару минут на кончике спицы появился небольшой шарик света, и мастер довольно улыбнулся. «Отлично! Теперь закрой глаза, Кирилл. Попробуй сконцентрироваться». «На чем?» «На истоке. Я никогда его не видел». «Тебе и не нужно ничего видеть. Просто представь свою кровеносную систему. Представь, что по ней бежит энергия» а затем попробую почувствовать направление этой спицы. Я закрыл глаза и сделал, как было велено, не особо веря в успех подобной просьбы. Но в самом деле я совершенно не представлял, чего от меня требует мастер. Тем сильнее было мое удивление, когда в кромешной тьме я словно увидел мерцающий огонек. Он мягко пульсировал, медленно перемещаясь из стороны в сторону. От удивления я хмыкнул. «Чувствуешь?» «Да?» «Иди за светом, Кирилл, он свяжет тебя с истоком». Снова пришлось сосредоточиться, и через некоторое время я понял, что огонек удаляется. Потянувшись за ним, почувствовал порыв теплого ветра, окутавшего все тело, а в следующую секунду ощутил рывок, резкий и совершенно неожиданный. Меня смело Славке, и я приготовился к удару, но его не последовало. Открыв глаза, стало понятно, поляна и окружающий ее лес исчезли. Вместо этого меня окутывала густая, почти осязаемая тьма. Кроме нее, вокруг меня не было абсолютно ничего, лишь где-то вдали мелькал тот самый огонек, который привел меня, куда бы там ни было. Я сделал несколько шагов вперед. Хм. Под ногами, очевидно, лежали каменные плиты. Звук, который исходил от них при ходьбе, я ни с чем другим не спутаю. Интересно, что это за место? Пройдя немного вперед, точнее, в сторону огонька, я снова остановился. Черт, ну вот как так? Это реальность или галлюцинация подсознания, куда меня отправил белобородый старик? Эй, негромко произнес я. Мастер, вы здесь? Никакого ответа. Что ж, этого следовало ожидать. Ладно, Кальн, давай пораскинем мозгами. Что теперь делать? Тащиться вслед за источником света? По идее, других вариантов не было, но кто знает, чем это обернется. Сомневаюсь, что огонек приведет меня в пасть какой-нибудь древней твари. Хотя такой вариант исключать было нельзя. Все же было бы куда проще закинуть меня непосредственно э, на обед. Но о том, что в этой кромешной темноте могут поджидать другие опасности, забывать не стоило. Ловушки, пропасти и провалы в полу, затаившиеся недоброжелатели, да мало ли. В своих странствиях, тех, о которых я хоть что-то помнил, встречались вещи куда хуже волчьих ям, комнат, прессов и других малоприятных вещей. Я прислушался. В ушах отчетливо раздавался стук сердца, но кроме него я больше ничего не слышал. Решив, что стоять на месте можно бесконечно долго, а выбираться все же надо, я пошел вперед. Сначала медленно, затем чуть быстрее. Пол был ровный и, судя по всему, никаких сюрпризов не таил. Огонек, словно почувствовав мою решимость, тоже поплыл дальше. Кажется, он и правда куда-то меня ведет. Убедиться в этом удалось уже через несколько минут. Неожиданная вспышка света впереди заставила броситься на пол, откатиться и прикрыть руками голову, однако дальше ничего не последовало. Медленно встав, я прикрыл глаза рукой и пошел дальше. Огонек куда-то исчез. Сияние оказалось теплым, точно таким, как тот порыв ветра, который принес меня сюда. Подойдя к нему на расстояние нескольких метров, я понял, что интенсивность света уменьшается. Его источник переместился куда-то ввысь и теперь освещал небольшое пространство вокруг меня. Передо мной располагался топор или секира. Точно, огромная боевая секира, какими сражались еще во времена Древней Руси. И слово «огромный» я использовал неспроста, настолько внушительным было оружие. Лезвие в высоту превышало целый метр, а шириной было всего раза в полтора меньше. Гигантская древка, обвитая змеиной кожей, утопала в каменном полу. Секира торчала из него, словно легендарный меч короля Артура. Подойдя ближе, я разглядел гравировку на лезвии, какое-то дерево. Искусство кузнеца, надо сказать, произвело впечатление даже на меня, повидавшего сотни и тысячи самых разных и изысканных изделий. На ветвях могучего дерева можно было разглядеть листву, на стволе — рельеф коры, а корни, извиваясь, тянулись к обуху и оплетали его. Но все это — лишь внешние признаки. Оказавшись поблизости от секиры, я сразу же почувствовал исходящую от нее мощь, куда большую, чем та, что исходила от мастера, Это была истинная сила, первозданная энергия. Казалось, что даже воздух вокруг оружия пропитан ей. В голове, помимо моей воли, начали мелькать какие-то обрывки видений. Сражения, битвы, доспехи, беры, предательства, поединки, суды. Я впал в транс. Не осознавая, что делаю, протянул руку, намереваясь взяться за древко и... «Стой, где стоишь, вор!» Голос, раздавшийся за спиной, едва не заставил меня подпрыгнуть. Я настолько увлекся созерцанием оружия, настолько погрузился в исходящую от него мощь, что совершенно выпал из реальности. Это было для меня совсем не характерно, но манившая сила. Два шага назад! Повторять не буду! Я, окончательно стряхнув оцепенение, медленно сделал, как было велено, поднял руки и повернулся. Передо мной стоял. «Человек? Нет, это явно был кто-то другой!» Мускулистое тело покрывал стальной доспех. От него отражалось слабое сияние, исходящее от секиры. Голову у охранника, в том, что это был именно он, я уже не сомневался, венчал высокий шлем с чем-то напоминающим перепончатые наросты. Из-под него, начинаясь где-то в районе рта, торчали щупальца. С них капала тягучая слизь. Фу, какая мерзость! В руках охранник держал молнию. Это действительно была молния, будто замороженная в моменте и превращенная в оружие. Сейчас она была направлена в мою сторону. Глаза существа на миг вспыхнули синим светом. «Нижний уровень вызывает проходную. Прием! У нас тут несанкционированный доступ к истоку. Какие будут приказания?»